Эпилог. Лаки. Курт Харис, настоящим приговором вы лишаетесь должности, заключаетесь под стражу и направляетесь отбывать пожизненный срок без права обжалования и залога. У вас есть что сказать суду? Курт промолчал. Всем встать. Я вздрогнула от удара молотка, но удар сразу притянул меня к себе. И я с готовностью спрятала лицо у него на груди. Слышала, как загомонили в зале, как завопила мать Курта, кажется, упала. Чувствовала спиной тяжелый взгляд бывшего мужа, когда его вели по проходу. Но Даран не выпустил меня из рук, не давая обернуться. тш коснулся виска губами. Зря я пришла. Думала, выдержу, посмотрю в глаза тому, кто сломал и поставил точку в этом страшном кошмаре. Но сделала только хуже. Меня всю трясло и выворачивало, а в глазах стояли слезы. Но плакать нельзя. На выходе нас ждали журналисты. Они, собственно, теперь ждали меня везде и всегда. Я даже погулять с ребенком не могла выйти спокойно. Кайл приставил ко мне охрану сразу же. И я привыкала к пристальному вниманию общества. Я подняла глаза на Даррена, понимая, что в этот самый момент он смотрит на Курта. Спокойно, равнодушно. И была ему благодарна, что поставил точку вместо меня. Я бы не смогла. Я вообще стала какой-то слабой рядом с дараном но мне это нравилось. Времена бесконечного бегства и борьбы прошли. Когда он сказал, что «жить буду с ним», я возразила последний раз. Дальше вложила свою жизнь в его руки и отдалась ему целиком и полностью. Теперь мы жили в просторной трехкомнатной квартире на невообразимой высоте. Ее и правда быстро подобрали, всего за неделю. Но мы почти не участвовали в ее оформлении. дарен только протягивал мне планшет временами с каким-нибудь проектом спальни или кухни и я, не глядя, ставила галочку. «Ну какая мне разница, после моей квартирки в черном квартале?» Когда даран ее увидел, долго молчал. Я впервые узнала, как красноречиво жестко он умеет молчать. Лучше бы говорил и ругался. Но он только протянул руку к пакету с вещами и так хлопнул дверью, выходя за мной из квартиры, что в ванной, кажется, упало зеркало, то самое, в которое я смотрелась по утрам. Стоило обосноваться на новом месте, я сразу ринулась устраиваться на работу. Но тут же получила щелчок по носу. Даррен первым делом вернул меня в клинику к доктору Драйзеру. И уже через неделю я вышла оттуда с двумя почками. Нервное было время, потому что Джей осталась с Дарреном. Сначала я думала, что попрошу Рошель взять ее на это время. Но двое самых важных для меня людей быстро изменили мое мнение. Даррен сначала забирал дочку из садика, потом оставался с ней гулять на площадке. Вскоре я застала сладкую парочку за чтением книжек, а когда Джи попросила Дарана уложить ее спать и поцеловать на ночь, поняла, что можно выдыхать. Капитанское обаяние покорило еще одно девичье сердце. Навещали они меня в больницу уже в обнимку, и время без меня только пошло обоим на пользу. На самом деле, папу моей дочери не было никогда. Курт не проводил с ней время вообще а в мое отсутствие сдал нянькам и гувернанткам. Теперь Джи училась доверять новому мужчине в ее жизни, как и я. Собственно, Даррон пользовался проверенными методами и с ней. Повел Джи на Виль, пока меня не было. Чем влюбил в себя мою дочь окончательно. Только потом я узнала, что он показывал лодку новому капитану. Пойдем, шепнул Даррон и повел меня к выходу из здания суда. «Плотная завеса из репортеров была пройдена с рекордным временем, и вот мы уже сидели в автомобиле, увозившем нас прочь». «О чем думаешь?» — спросил он, но голос прозвучал неожиданно глухо. «О том, что ты почему-то не зовешь к себе на колени». И я сама бесцеремонно влезла к нему в руки, Любуясь его усталой улыбкой. Со своей отставкой он совсем вымотался, потому что просто так убрать из жизни Вилли оказалось сложно оставалось куча нюансов, и Даррен, невероятно переживавший за свое детище, мотался на лодку каждый день, обучая новый экипаж. Не все согласились перейти под командование нового капитана, да и предателя тоже нужно было заменить. «Со мной все в порядке», — улыбнулась. «А вот с тобой». Меня беспокоила эта его идея с отставкой. Я несколько раз пыталась предложить компромисс, переживая, что он из-за меня отказывается от дела всей жизни. Но он лишь отрицательно качал головой и напоминал, что выбор сделал, так же, как и я. «Со мной тоже все хорошо. И у меня для тебя сюрприз». Он обнял меня крепче и прикрыл глаза. «Поездка выйдет немного длиннее, чем ты ожидаешь. А потом пересядем на флайглайт и полетим к морю». Мы так и не отменили помолвку, но и дату тоже не объявили, оставив себе время. Я ни разу не сказала, что люблю, как и он но мы не могли оторваться друг от друга каждую свободную минуту, что удавалось остаться вдвоем. Я и сейчас чувствовала, как успокаивается все внутри в его руках, как отступает страх пережитого и будущего. И что за сюрприз? Уткнулась в его шею. «Не терпится тебе показать дом». Конец. Читали. Григорий Андрианов, Наталья Фролова.